7.3. Инфляция и спрос В современных условиях действие закона спроса испытывает сильное влияние инфляции. Инфляция – это обесценение денег, падение покупательной способности денежной единицы. Если, в силу ряда причин, на то же самое количество товаров выпущено, например, вдвое больше, чем прежде денежных знаков, то понятно, что теперь на единицу товара приходится две денежные единицы – А это значит, что теперь каждая денежная единица обладает половинной, чем прежде, покупательной способностью. В итоге за единицу товара приходится платить две денежные единицы, что нами воспринимается за удвоенные цены. На самом же деле происходит удвоение наших расходов. Если доходы не увеличились в той же пропорции, сама же реальная цена товара не изменилась, ибо теперь две денежные единицы – Стоит столько же, сколько ранее одна. Понимание того, что инфляция означает только рост номинальной денежной цены товара, объясняет нам кажущееся нарушение закона спроса, когда спрос остается неизменным при инфляционном росте цен. В самом деле, вроде бы произошел рост цены товара, а величина спроса не отреагировала на это понижение. Страница 97-я. Так ведь произошел же рост, так что спрос не отреагировал на него не вопреки, а в соответствии с законом спроса. Неизменившиеся величины цены соответствует неизменившаяся величина спроса. Последнее, конечно, отражает изменение величины доходов. Но в рамках зависимости между ценой и величиной спроса инфляция не влияет на закон спроса. Тем не менее, возникает ряд сложных проблем, знание которых может объяснить специфику действия закона спроса в данной ситуации. Первое. Инфляция, как падение покупательной способности денежной единицы, означает рост всех денежных цен товаров. Но рыночная экономика и сама по себе, независимо от инфляции, предполагает постоянное движение цен под воздействием множества факторов, от чисто производственных до моды. В этой ситуации возникает проблема, как отличить, является ли рост цены на данный товар инфляционным или тем рыночным ростом цены, который должен вызвать изменение величины спроса. Переплетение этих двух видов роста цены, инфляционного и рыночного, осложняет действие закона спроса. К тому же они часто влияют в противоположных направлениях. Инфляция вынуждает к повышению денежной цены товара, а технический прогресс и рыночная конъюнктура – к ее снижению. Второе. Не менее сложная проблема возникает и перед покупателем, и предметов потребления, и средств производства, и ценных бумаг, и капитала. Его выигрыш зависит от правильной оценки соотношения между выгодой и затратами на приобретение товара. Но именно это соотношение искажается инфляцией. Учет ее масштабов и темпов – обязательное условие для любого покупателя, и тем более для инвестора, если он не хочет обнаружить, что понесенные затраты многократно превысили ожидавшуюся выгоду. Третье. Наконец, дело окончательно запутывается тем, что, с одной стороны, инфляция действительно охватывает всю экономику, и тем провоцирует рост цен на все товары. Но с другой, и в этом источник проблем, порождаемых инфляцией, Тот же инфляционный рост цен происходит неравномерно, так как на разные товары цены растут неодинаковыми темпами. Тоже свойственно и инфляционному росту денежных доходов потребителей, поскольку у разных групп потребителей он также происходит неравномерно. Страница 98. Таким образом следует различать зависимость величины спроса от рыночного движения цен. Закон спроса и влияние на динамику величины спроса инфляционного роста цен. Этого добивается, в частности, пересчетом инфляционных цен в прежние делая расчеты по так называемым неизменным ценам.